15-го, 3-го июля 1877-го года. Герб Российской империи, двуглавый орел, превосходным образом отражает всю систему управления в этой стране, где всякое маломальски важное дело поручается не одной, а по меньшей мере двум инстанциям, которые мешают друг другу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 военный министр, шеф жандармов и прочие высшие сановники. Если учесть, что союзная румынская армия подчиняется собственному командующему в лице князя Карла Гогенцоллерна Зигмарингна, на ум приходит уже не двуглавый царь пернатых, а острововная русская басня про лебедя, рака и щуку, а про мечева запряженных в один экипаж».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 Господи да вызовите петреа афанасьевича и он вам все подтвердит повторяла авария а подполковник снова на это отвечал всему свое время. Особенно интересовали жадаррма подробности ее встречи с лицом именующим себя титулярным советником фандориным. Казанзаки записал и про виденского юсуф пашу и про кофе с французским языком, И про выигранное в нарды освобождение больше всего подполковник оживился когда узнал что волонтер разговаривал с большим бу звукками по-турецкий и непременно хотел знать каким именно он говорил с запинкой или без на одно выяснение с ерунды с запинкой ушло наверное не меньше получас и когда вари уже была на грани с сухой бесслезной истерики дверь глинобитной котенки где располагалась особая часть внезапно распахнулась и вошел и даже скорее бежал очень важный генерал с начальственно выпущенными глазами и пышными подусниками генерал- адъютант мизинов зычно объявил он с порога строго взглянув на подполковника казанзаки достигнутый врасплав жандарм вытянулув в обструнку и зашлепал гумами.